«Извините», — раздается голос за левым плечом Марисы. «Это Кейт?» «Ну, конечно. Кейт всегда тут». «Мариса была просто...» — мямлет Джейк. «Она была немного расстроена, поэтому я...» Он нервно откидывает волосы назад. «Мы обнимались». Он сглатывает, на его горле дергается бугорок адамового яблока. «Я вижу», — утверждает Кейт. Мариса хихикает, но ничего не может с собой поделать. Джейк излишне взволнован. «Он действительно не любит публичное проявление любви, да?» Мариса адресует вопрос Кейт, великодушно вступая в беседу с квартиранткой, а потом спрашивает. «На ужин будет вьетнамская кухня. Хочешь присоединиться?» «Хорошо», — отвечает соседка без особого энтузиазма. Мариса подмигивает Джейку и выходит из комнаты. Он смотрит в сторону, сдерживая подступающую улыбку. Она чувствует себя непослушной школьницей, попавшей в ловушку строгого учителя. Марисе интересно, долго ли Кейт стояла там, прежде чем они услышали ее кашель? Скрининг на 12-й неделе. Они едут в больницу, и там оператору Зи тычет в нее прибором, а на экране появляется пиксельное черно-белое изображение. Контуры имеют размытые формы полукружий, и у Мариса от вида этой картинки голова идет кругом, а там, в центре монохромного экрана, какое-то инопланетное созвездие. Белые точки пульсируют и мерцают, а плод сжимается подобно амебе. Вот сердцебиение, сообщает им. Изображение буквально гипнотизирует Джейка. Мариса ничего не чувствует, и это ее пугает. Она хочет испытывать те же эмоции, что и Джейк, но зернистые точки на экране кажутся такими далекими. Это совсем не похоже на живого, дышащего и кричащего ребенка. Это кажется настолько далеким от того, что должно происходить внутри утробы. Она беременна, но не чувствует этого. Будто невидимый пузырь отделяет ее от остального, реального мира. Врач-сонографист говорит, «Позитивный настрой многое значит». А Джейк, словно все еще находится в состоянии шока, отвечает. «Ладно, окей». «Ты молодец», — хвалит он, нежно глядя на Марису. Снова эта покровительственная интонация. Она через силу улыбается, а он, кажется, даже не замечает. Мариса видит, как мысль об отцовстве заполняет все доступное пространство в его голове. Для нее там не осталось места. Мариса стала сосудом. Худший страх. После рождения ребенка она станет расходным материалом. «Так, притворись, что все будет хорошо» приказывает себе Мариса. Она хочет поговорить с Джейком, но они оба сидят в тишине, кажущейся непреодолимой пропастью. Мариса настраивала себя на позитивное мышление, поэтому признание любой неопределенности станет признанием поражения. Они возвращаются домой. Мариса говорит Джейку, что устала и сразу же ложится спать. Быстро, даже не раздеваясь, прыгает под одеяло. Он спрашивает, нужно ли ей что-нибудь, а Мариса отрицательно качает головой. Слышит его радостное насвистывание за дверью и скрип пола гостиной под тяжестью шагов. Эти звуки успокаивают ее. Сгущаться, словно она проваливается в прохладное темное озеро. Мариса засыпает. Нужно успеть на самолет. Она не успела упаковать все вещи и не может найти время, чтобы распихать все по чемоданам и успеть на рейс. Пропускает один рейс за другим, чувствуя облегчение после каждого пропущенного самолета, а затем понимает, что ей все равно придется сесть на поздний рейс. Времени умолимо летит вперед, а количество вещей продолжает увеличиваться, и она не может взять с собой все, поэтому приходится выбирать только самые ценные вещи, а остальные просто бросить. Почти готово, но Мариса вдруг замечает пару розовых вязаных пинеток под углом тяжелого ковра. Она поднимает их и подносит к свету, а затем с трудом понимает, что это вещи сестры, и роняет их, а потом застегивает чемодан, на который приходится давить сверху, чтобы застегнуть молнию. Мариса наконец-то попадает на самолет и щелкает ремнем безопасности. Но тут накатывает волна страха. Пинетки ведь принадлежат не сестре, а ее собственному ребенку, забытому дома во время спешного сбора вещей. Мариса резко просыпается и делает глубокий вдох. Мокрая футболка липнет к пояснице. «Я не сплю, я не сплю», повторяет она вслух. Убирает волосы с и трет глаза, смахивая комки потекшей туши. На улице темно. Она не задернула шторы, поэтому свет уличного фонаря отбрасывает на постель узкие полоски света. Мариса лежит без одеяла и дрожит от холода. Она достает из гардероба кардиган, один из тех объемных, мешковатых, с большими карманами, и надевает. От сна никакого эффекта. Сейчас Мариса чувствует себя уставшей еще больше, чем раньше. В горле пересохла, а желудок курчит от голода. Она потягивается и спазмы проходят. Чувствует себя неважно и совершенно не хочет есть, но поесть все же нужно, иначе Джейк будет волноваться. Тебе сейчас нужна дополнительная энергия, ведь ты беременна. Нам нужно тебя покормить, любит повторять Джейк в последнее время. Совершенно невыносимо то, как пристально смотрит на нее Джейк во время ужина, пока она ковыряет овощи на своей тарелке. Мариса, лежа в постели, прокручивает в уме различные продукты, от которых ее не начнет мутить. Вычеркиваются все овощи, помидоры тоже, тошнит от мысли об авокадо. Кукурузные хлопья она не в состоянии переварить мысль о них. Тост Слишком сухо. Мысль о меди просто отвратительна. В итоге Мариса останавливает выбор на печеной картошке. Без всего. Может, стоит добавить немного хумуса? Но никакого масла. Без сыра. Наверное, немного соли, если захочется. Мариса, воодушевленная этой мыслью, перекатывается на край кровати и принимает вертикальное положение. Думает, да, печеная картошка. Идеально. Это придаст сил. На ней выцветшая футболка и леггинсы, в которых она была в больнице. Леггинсы старые и удобные, хотя уже и сильно растянутые. Сегодня Мариса не мылась и от нее несет потом, но она уверена, что никто не обратит внимания на этот запах. После сна лицо выглядит помятым, а перед тем, как она пошла вниз, не удосужилась взглянуть на свое отражение в зеркале. Для нее это необычный подход к собственной внешности. В самом начале отношений она всегда ставила на телефоне будильник, переключив его в виброрежим, чтобы встать на полчаса раньше и успеть почистить зубы и нанести кремовые румяна на щеке. Тогда Джейк проснется и увидит ее красивую версию. В последнее время в голову лезут странные мысли о том, что случится, если рука дрогнет во время подкручивания ресниц. Странные мысли о ресницах, срезаемых металлической гильотиной. По этой же причине она не стрижет ногти. А если поранится острым концом ножниц, он вонзится в подошву ноги и весь пол ванны будет заляпан кровью? Эти образы настолько яркие, что легко способны довести до обморочного состояния. Таких видений уже давно не было. Последний раз это случилось. Нет, она не хочет об этом думать. Не хочет угодить в ловушку. Нельзя вставать на зыбкую почву. Она красивая, у нее есть Джейк. Она счастливая, идеальный дом. У них будет ребенок. Фундаментальные вещи, крючки ясности, на которые она может подвесить свое чувство страха. Хорошие, достойные факты. И ничто другое не имеет значения. Мариса ищет Джейка в гостиной, но его там нет. На кресле заметно углубление, а на журнальном столике — Лежит недочитанная книга с загнутой страницей. Он не использует закладки. Ребекка Дафна и Дюмарье. Джейку не свойственно читать что-то, что не является руководством по бизнесу или газетой. Он предпочитает научно-популярную литературу. Эта книга принадлежит Кейт.